Глава 13. Музей. Фотографии. визитер. Практика не стояла на месте. В начале второй недели они перебрались от мелкой яшки к внушительному Ил-76. Теперь они сидели на белых крыльях, свесив ноги вниз, и загорали на мягком утреннем солнце, а к обеду перемещались к шасси, то имитируя деятельность, то играя в крокодила дружным коллективом. Пожалуй, эта неделя сплотила группу больше, чем год совместной учебы. Даже суровый Жека немного отогрелся на теплом солнце, начал улыбаться и участвовать в общих активностях или отпустил ситуацию, потому что выхода другого не было. Генрих Маркович не только шугал молодежь, но иногда и сам приходил сыграть в крокодила. «Я же говорила, немного доброты, и Жека тоже раздобреет», — радовалась Тома. «Ой, Стоянова, вот начнется новый учебный год опять взвоем», — не соглашалась с ней Юлька. «Но все же признай, я была права». Нормальное отношение меняет людей. К сожалению, не всех. Может, один процент и меняется, но не Жека. Это мы посмотрим. Когда становилось совсем жарко, парни набирали воды и поливали сверху девчонок и друг друга. Было вполне себе весело, и Тома больше не жалела, что ее поездка в Турцию сорвалась. Родители должны улететь через пару дней, и теперь она провожала их без тоски по упущенному лету. Самолеты к вечеру раскалялись изнутри настолько, что сотрудникам приходилось открывать все двери салонов. Обычным посетителям внутрь все равно не забраться, а вот практиканты все излазили вдоль и поперек. Это было неожиданно интересно разглядывать старые кресла, которые словно были украдены из бабушкиной гостиной, и пахли примерно так же. Сидеть в пилотских кабинах с неудобными и такими несовременными сиденьями, щелкать оборудованием, исследовать помещения для борт-инженеров и грузовые кабины. И все доступно, и лезь куда вздумается. Еще неделю назад на такое никто не рассчитывал, и уж тем более никто не рассчитывал, что Генрих Маркович составит компанию первокурсникам в таких вылазках и будет вместе с ними что-то исследовать и рассказывать истории о полетах и самолетах, например, о необычном сверхзвуковом Ту-144 самом заметном музейном экспонате, о том, как опускался его нос с пилотами внутри, как его создали в гонке разработок. И как это чудо авиационной техники оказалось никому не нужным, несмотря на свои впечатляющие скорости, ведь для взлета и посадки ему нужна полоса настолько длинная, что таких почти нет, а топливо он жирает больше других крылатых собратьев. Вот и получается. Гениально, дорого, нерентабельно, никому не нужно. И в арсенале Геннадия Марковича было еще немало таких историй, жаль, дела не позволяли ему проводить с практикантами все время. Впрочем, они не скучали. Водные процедуры никто не отменял. «Сфоткаешь меня на крыше?» — толкнула Тому Юлька и начала объяснять, как надо встать и под каким углом снять. Тома старательно запоминала указания, искренне надеясь не накосячить. Но вряд ли такое возможно. Ветрова увлекалась фотографией и подрабатывала университетским фотографом, и получалось у нее здорово. За один год спрос так вырос, что подруга на время и вовсе закрывала заказы. И, как и любой другой человек, с особым творческим взглядом она ужасно злилась, когда кто-то не мог понять и исполнить ее задумку. У Томы вот ни разу не получилось. Удивительно, как Юлька ее косорукость терпит. Зимой она отказалась встречаться с парнем, потому что он не мог сделать нормальный снимок, заваливал горизонт и тем самым ужасно ее бесил. Они забрались на крышу, и Тома честно изгибалась под самыми разными углами, стараясь угодить подруге. Само собой, все было не то и не так. Ветрово обозлилась и спустила Тому вниз, чтобы крыло самолета было на первом плане, а девушка на нем вся такая далекая и засвеченная солнцем, что даже не имело смысла. Из-за засвета вообще ничего не было видно, кроме дурацкого ржавого крыла. Смотри-ка, Эдик собственной персоной! крикнула вдруг сверху подруга, перестав позировать. Тома обернулась и действительно увидела Эдика, засунув руки в карманы, он неспешно брел по одной из дорожек. В солнечных очках и синем лётном костюме он выглядел кинозвездой. По дороге его даже остановили посетители музея и попросили о фотографии. Он не отказал, поднял на руки аж трех детей и долго улыбался, позируя. И было в этом что-то милое и выпендрежное одновременно. «Маринка бы с ума сошла, если бы это увидела», — присвистнула сверху Юлька. «Может сбегать за ней? Хотя погоди, послушаем, зачем он здесь, а то потом кранты музейным счетом. Сегодня Марину и еще одну отличницу, Олю Стахович, нагрузили бумажной работой в бухгалтерии. Эти двое были самыми ответственными, так что все по делу. Марина даже радовалась, что ей не придется мораться о самолеты и печься на солнце. Ветрова осторожно заскользила в сторону хвоста, высматривая сверху кого-то еще, судя по всему, Данила, жестом она подозвала его к себе и что-то затараторила. А Тома наблюдала за приближением Эдика, до конца не веря, что он идет в их сторону. С чего бы вдруг? Но он никуда не свернул, как шел вперед, так и шел, пока перед ним не оказался тот самый Ил-76, на котором сверху красовалась Юлька, а внизу топталась Тома. Дальше идти было некуда, разве что в забор с колючей проволокой, стало быть, Эдик пожаловал к ним. Когда он почти подошел, Тома вспомнила о череде Юлькиных свиданий с Серегой. Кажется, у них все неплохо сложилось. В первую встречу они долго гуляли, потом наступил долгожданный закат, Серега сделал несколько фотографий и, похоже, настолько впечатлил Ветрову руками, растущими из нужного места, что она решила дать парню шанс. За первым свиданием было второе, третье и так далее. Даже до планов с палаточным походом дело дошло. Быть может, Эдик здесь, чтобы передать Юльке некое послание от приятеля? Хотя кто так делает? У Ветрова есть телефон и куча мессенджеров в нем, можно обойтись без посыльных, но другой причины для визита Тома придумать не могла. Эй, Тамарка, прием! Сверху зашептала Юлька, и когда Тома подняла голову, заговорщицки ей подмигнула. Если что, я тут готова, поставь цель на позицию, я все сделаю. О том, что таится за этим самым, все даже спрашивать не стоило, ведь рядом с Ветровой красноречиво стояло огромное черное ведро. «Конечно же, с водой». Тома только и успела, что удивленно моргнуть в ответ, ведь Эдик наконец-то подошел и встал напротив нее. В этот раз он даже улыбался, хотя несколько устала. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила Тома. В принципе, больше им друг другу сказать было нечего, поэтому оба замолчали. Эдик смотрел на Тому странно, с каким-то немым укором и ожиданием одновременно. Но она не понимала, что он от нее хочет и почему вообще пришел, почему стоит и так смотрит. А еще Юлька, как назло, осталась наверху и не может спасти эту корчащуюся в муках беседу. Как практика! Нашелся Исаев с вопросом. Неплохо, а у тебя? Супер! На сегодня свое отлетал. Эдик тяжело вздохнул, взъерошил и без того растрепанные волосы и опять уставился на тому, так словно чего-то ждал. Она редко тушевалась даже в самых неловких ситуациях, но тут просто не понимала, как быть. Рядом с Эдиком почему-то все не клеилось. Каждый раз он сбивал ее с мысли этим своим странным взглядом, а еще поведением и кривыми вопросами. И против воли она начинала волноваться, путаться и перетаптываться с ноги на ногу. Ты к Юльке пришел? К кому? А, нет. Я так проходил мимо. Дома кивнула, количество вопросов в ее голове увеличилось. Например, как можно с практики на аэродроме пройти мимо музея? Во-первых, тут несколько километров через лес топать. Во-вторых, от аэродрома до города добираться намного быстрее. И даже остановка рядом имеется. Хотя Эдику и остановка ни к чему. Он вполне может оплатить такси. В общем, мимо музея ему вообще незачем проходить. Сверху раздался тихий мелодичный свист. Это была Юлька. Среди ее талантов нашелся даже такой. Кажется, сейчас что-то будет.